Глава 16. Дом встретил нас светом зажженных ламп и ароматными запахами с кухни, а еще бабушкой, деловито поинтересовавшейся, сколько человек останется на ужин. Наивная Риона попробовала было отказаться, заявив, что мы уже поели в трактире, но я это знала. От улы никто еще не уходил голодным или полусытым. Наоборот, уползал с набитым животом. По моим подсчетам, на ужин оставалось 5 человек с Бренной и еще один дракон которого я тоже позвала в гости. Вернее, знакомиться с нашей гостьей. Братья скорчили недовольные мины, но у ронона пережившего приватную встречу с моим отцом в мире летающих островов и еще две на Иеряне, выработался иммунитет на недовольство моей родни. Бренна дожидалась нас в гостиной. Сидела в большом кресле возле камина, удивительно трогательное и беззащитное в моем желтом платье, которое на ней казалось слишком уж длинным. Девушка читала баллада о любви, подаренной мне Реоной, и над ее головой завис, иногда вздрагивая, магический светлячок. Завидев нас, Бренна отложила книгу, после чего принялась искренне благодарить меня за спасение. Я лишь нетерпеливо качнула головой. Пустяки, как тебя зовут на самом деле? спросила у нее. Береника, отозвалась наша гостья, но зовите меня Бренной. Я привыкла к этому имени. Оно означает для меня свободу. Подбадриваемая братьями и Рононом, Бренна рассказала свою историю. Угораздила же ребенка с магическими способностями родиться в семье, не имеющей ни одного мага в родословной. Интрижка матери сразу же вышла на свет, потому что у девочки оказались ярко выраженные магические способности. И ведь не спрячешь никак, но все-таки спрятали. Бренна вытащила из-за пазухи небольшой амулет, пояснив, что он искажает ауру, но не лишает ее магических способностей. Этот камень-обманку она носила, не снимая восемнадцать лет. Нелюбимая, забытая всеми дочь придворного мага, которому пришлось спешно покинуть страну, потому что родители Бренны. «Так кто же твои родители?» – спросил я. Вместо ответа девушка заплакала. Так и думала откуда-то с самых-самых верхов. Когда на Эйриан пришла война и армия темных встала на подходе к Таре, Беренику вместе со старшим братом и сестрой тайно вывезли из города. Они прожили несколько лет на севере Коннахта. После, когда темных вышвырнули с Сейрианна, детей забрали, но не всех, и ее благополучно забыли. Вернее, оставили на попечение гувернанток, старенькой няни и учителя письма и чтения. Три года назад девушку отыскал ее настоящий отец. Она обзавелась подобием семьи и персональным учителем магии. У Береники вспомнили лишь год назад, и ей пришлось вернуться в нелюбимую ей Тару. Впрочем, скучать в замке девушка не собиралась. Родной отец выправил для нее фальшивые документы на имя Бренна Лейс, по которым она и поступила в Академию магии. Собиралась было тайно учиться, но тут как гром с ясного неба прозвучал приговор. Замуж! Причем за человека, которого она никогда не видела и который почти в два с половиной раза ее старше, а ведь она любила другого, встреченного в коридорах Академии. На этом интересном месте я мысленно застонала. Не дай бог, в этих стенах прозвучит имя Брэдли Калдера. Риона вряд ли такое простит. И это станет достойным завершением грандиозного вечера. Схватка будущей прорицательницы и адептки курса боевой магии. Впрочем, Брэна заговорила совсем о другом. Мне не повезло, кто-то из слуг проговорился, и родители узнали об Академии. Меня заперли в комнате, но я все равно сбежала. Моему настоящему отцу запрещено появляться в Таре, но я знаю, что сейчас он в Коннахте. Я собиралась к нему, но не смогла выбраться из города. Пряталась три дня, потому что ищейки постоянно шли по моему следу. Продолжение мне было знакомо. Свинарник, Камень Перехода, Магистр Дойл и Голубая Заколка, отсутствие которой заметил Кайден Симонт, но я надеялась, что он не придаст этому значения. «Ты говорила родителям, что не хочешь замуж?» – спросила у Бренны. Конечно же, говорила и сколько раз. Мама на моей стороне, она меня любит. Но ничего не может с этим поделать. Они вынуждены выдать меня замуж. Это все из-за... бренна вздохнула. Из-за надежды Иеррианна. Мы с близнецами переглянулись. Никогда не слышали ни о какой надежде. А вот Ронан, как выяснилось, знал. Вращаясь в высших деловых и торговых кругах, он уже встречался с их представителями. Оказалось, несколько банков в столицах пяти королевств ириана Разорившихся во время войны и нахлынувшей после нее депрессии, выкупила группа людей, называвших себя Надеждой Ирианна. Они охотно давали в долг, проценты не завышали, нареканий не вызывали. Одно лишь казалось крайне подозрительным их баснословное богатство. Наша семья по уши увязла в долгах, призналась мне Бренна. Отец привык жить на широкую ногу и даже после войны не собирался изменять своим привычкам. А банки, принадлежащие Надежде Эйрианне, Слишком уж охотно давали ему взаймы. И они захотели меня вместо выплаты очередных процентов. Отец не смог им отказать. Да и не стал бы он, ведь я. Я ему не нужна. Зачем ему постоянное напоминание об измене жены перед своими глазами? Но почему? Какой смысл в таком браке, удивилась я? Им ведь нужны деньги? Или же ты богатая невеста? У меня ничего нет. Просто ответила Бренна. Я всего лишь никому не нужная младшая принцесса, Королевство Миде. Девушка потупилась, а я? Мне на секунду стало не по себе. Неужели я спасла от патруля королевскую особу? Мой старший брат уже женат. Сестра помолвлена с младенчества, продолжила бренна Осталось только я. И я принесу мужу титул и близость к трону. Они, я уверена, они что-то замышляют. Наш дворец полон их людей. А тот, кто охранял меня, у него на руке вот такой вот знак. Бренна потянулась к столу на котором по сложившейся в нашей семье традиции всегда лежали чистые свитки и стояла чернильница с пером мало ли захочется записать внезапно пришедшую мысль или же новое заклинание тонкие пальцы бренна сжали перо затем вывели рисунок из переплетающихся рун N и е e. дальше дальше мы долго и горячо обсуждали ее ситуацию но так и ничего не придумали вернее решили что принцесса береника останется в нашем доме до завтра, после чего мнения разошлись. Я собиралась поговорить с родителями. Ронан настаивал, чтобы Брэнна завтра же вернулась домой. Близнецы, похоже, считали, что участвуют в новой увлекательной игре «Спаси принцессу и защити мире от одержимого маньяка». Поэтому заявили, что мы справимся сами. И принцессу спасем, и сумасшедшего мага отловим. Риона ничего не сказала, туманно заявив, что будущее еще не предопределено. В общем, все отложили до завтра. Поняв, что этой ночью у нее будет крыша над головой, Бренна кинулась мне на шею со словами благодарности. На этом ее силы закончились, и вскоре Ула с Рионой повели девушку наверх, устраивать в свободную комнату. Я же отправилась провожать Ронана. «Недолго», — сказал мне Эрик. «Я присмотрю». «Без тебя обойдемся», — усмехнулась я. «Лучше еще раз подумай, что нам делать с Бренной. Оставим у себя», — уверенно заявил брат. «Ага, как будто это так просто. Неужели Эрик думает, что Бренна просидит у нас дома пару месяцев, пока все не уляжется и они не забудут, а потом пойдет в академию, как ни в чем не бывало?» Размечтался. Уверена, магистр Симонд будет землю рыть. А еще это непонятная надежда Ириана, чтобы у них дебец с кредитом не сошелся. Как-то все оказалось довольно сложным. Вышла с Ронаном на улицу. Шальными голосами орали сверчки. Теплый ночной ветер шевелил листву на соседних дубах. Хорошо, тепло, только вот тревожно мне. Словно почувствовал, что я переживаю, Ронан обнял меня, и я уткнулась носом в его плечо. Так бы и стояла пока все не закончится. Ведь столько всего на меня навалилось. И переезд из родительского дома, и Бренна, и одержимый Луид, и настойчивый Симонт, который просил не наделать ошибок. Кажется, то, что сейчас собирается сделать Ронан, Магистру явно не пришлось бы по душе. Рону, не надо. Хотела сказать, что сейчас мне не до поцелуев, потому что в голове все перемешалось, но не успела. Он сжал ладонями мое лицо, поворачивая меня к себе, к своим губам, и мир перестал существовать. Остался лишь мужчина, который целовал меня так, словно я для него единственное, самое желанная на свете. Я немного смущалась, принялась даже вырваться, но затем, отбросив странные мысли и непонятное чувство стало ему отвечать. «Все будет хорошо в мире», пообещал мне Ронан, когда разорвал поцелуй. Прижал к своей груди, и я долго слушала, как бьется его сердце. «Завтра я пришлю своих людей. Они присмотрят за тобой, пока все не закончится. Хотел сделать это сам, но у меня слишком много обязанностей». «Не надо», сказала ему. «Не надо никаких людей, я сама справлюсь». Но Ронан был непреклонен. Охрана и все тут. Помни о завтрашнем приеме. Я буду у тебя в три пополудни. Кивнула. Как о таком забыть? Что нам делать с Бренной? Спросила теперь у него. Она должна вернуться домой. Это ее долг, в конце концов. К тому же, Надежда и Ириана не те люди, с которыми стоит связываться. Есть предел того, что один человек может сделать для другого. И ты уже сделал для нее все, что могла. Стать на пути Надежды означает перешагнуть через этот предел. И я задохнулась от изумления. «Уж чего-чего, а такого от него не ожидала? Как ты можешь такое говорить? Поверь, мире, я слишком долго живу на Эйриане», – вздохнул он, – «и я уже все могу. Зато я, кажется, прожила здесь слишком мало, поэтому так не могла». Слова Ронона вызвали у меня глухое недовольство. Распрощавшись еще с одним членом королевской семьи, вернулась в дом. Оказалось, Реона уже легла спать, так что расспросить подругу о ее видениях не удалось. Братья деловито проверяли защитные заклинания и ставили новые, снять которые, подозревая, мог лишь с похожим заворотом мозгов. Наконец, пожелав им и бабушке спокойной ночи, я отправилась в свою комнату. В комнате стянула платье, оставшись в одной сорочке, и легла в еще незнакомую кровать, хоть и застеленную знакомым постельным бельем. Но вместо того, чтобы заснуть, решительно взялась за подарочек, полученный от магистра Лвида днем ранее. Вернее, попыталась. Но как бы долго и старательно я не ныряла в чужие воспоминания, стараясь разглядеть их и так, и эдак, ничего у меня не вышло. Они ускользали, прятались от меня, рассыпались на части, оставляя за собой лишь послевкусие тайны. Плюнув на воспоминания магистра Луида как-нибудь другой раз, я уставилась на знак, оставленный на моей руке Кайданом Симондом. А вот и еще один подарочек. Зевнула. Да ну его. Завтра разберусь. Проснулась я от внутреннего толчка. Сразу же открыла глаза и уставилась на утренний луч, все же пробившийся сквозь затворенной ставни. Кажется не так давно рассвело, и я бы могла еще спать и спать, но сердце забилось быстрее, прогоняя статки сладкого дурмана сновидений. Может и к лучшему, дело по дому не в проворот. Подскочив, натянула вчерашнее платье и потопала вниз, ступая босыми ногами по холодному дереву пола. С кухни уже неслись посторонние звуки. Оказалось, бабушка тоже поднялась и растапливала печь, негромко сокрушаясь, что наши братья нечего есть. И нам с ней обязательно надо сходить на рынок за молоком и сыром. Еще и рыбы свежей купить к обеду, яиц, зелени, масло, муки. Список у Улы набирался приличный, и я не стала сопротивляться. Родители выдали нам небольшие подъемные на первое время, пока мы не обзаведемся стабильным заработком. Пусть хозяйственная подруга привезла с собой кабачки, баклажаны, огурцы и тыкву, а еще два бочонка с подсолнечным маслом, специи и соль, но нас пятеро. А близнецы здоровенные лбы, их кормить и кормить. Понадеявшись, что настоящие герои, и злодеи, в столь раннее время мирно почивают в кроватке, как и мои братья, Риона и особо королевской крови, я, прихватив корзины, вышли с бабушкой из дома. Где находится рынок, мы с ней знали только в теории но понадеялись, что и на практике не потеряемся. Почти сразу же сориентировались на местности и свернули в сторону виднеющихся шпилей храма. За центральной площадью, кажется, нам надо направо, а там уже спросим. Часы на ратуши как раз пробили семь, но город давно проснулся. Спешили писари с чернильницами на шеях. пробежал посыльный, нагруженный свитками. Проехали королевские стражники, сопровождавшие почтовую повозку. Жители Тары, как и мы, хотели закончить дела по холодку, пока не стало одуряюще жарко. Прошел утренний патруль, окинул нас внимательными взглядами. Я мысленно вздрогнула. Еще как, скажут, а ну-ка отдавай нам принцессу. Но нет, не по нашу душу. Все чаще стали попадаться люди с корзинами, нагруженными продуктами до самого верха. Чем ближе подходили к рынку, тем оживленнее становилось и движение по улицам. Нам то и дело приходилось прижиматься к амбарам и складам, пропуская крестьянские телеги с овощами и фруктами. Но несмотря на то, что людей вокруг прибавилось, с каждой минутой мне становилось все тревожнее и тревожнее. Паранойя, поселившаяся после вчерашнего разговора с магистром Симонтом, набирала обороты. Мне давно уже казалось, что за нами наблюдают, а возле рынка я убедилась в этом окончательно. Эту сладкую парочку я заприметила еще квартал назад. Светловолосый мужчина, серая одежда, широкий пояс с мечом на железном кольце, грязные сапоги, один из которых порван на лодыжке. Черт, а теперь он шел по параллельному нам овощному ряду. То пропадал, то появлялся в толчее, делая вид, что приценивается к огурцам и сладкому перцу. Был еще и второй, рыжеволосый красавец, с выпученными рыбьими глазами и двумя проплешинами на голове, словно от неосторожного обращения с магией огня. Вел нас от самой храмовой площади, после чего тоже затерялся в толчее овощных рядов. Чует мое сердце, ушел он недалеко и ненадолго. Но что им от нас надо? Быть может, это дружки Лвида? Или Ронан их прислал, пообещав мне вчера охрану? И нас уже охраняют, не слишком убедительно делая вид, что их тут нет? Либо же магистр Симонт растарался, приставил ко мне своих соглядатаев, как разобрать? Тут я заметила второго, внимательно наблюдавшего за нами, Из соседнего ряда и паранойя одержала надо мной сокрушительную победу черт с ними с продуктами кабачков у нас много проживем или же потом с близнецами на рынок сходим с ними мне никакие хвосты не страшны но тут бабушка как назло решила сторговать красные сочные помидоры за полцены как любила делать в туирейне Крестьянин и старый свои позиции сдавать не собирался стоял чуть ли не насмерть еще один покупатель Худосочный темноволосый Макс с выступающим кадыком. Я чувствовала в нем слабенькие вибрации стихий. С хитрой ухмылкой присоединился к разговору. Потянулись две полные, обильно потеющие, несмотря на утреннюю прохладу, матроны. И принялись громко сетовать на заоблачные цены. Ясно, что это надолго. Вздохнув, поставила корзину на загруженную кабачками телегу. Продавец взглянул на меня с интересом, но я покачала головой. Кабачков у нас много. Можем свои продавать. Только вот обдумать продажу я не успела. Рот закрыла чья-то грубая рука, в нос ударила крепким запахом вяленой рыбы. Меня дернули назад, и я прибольно стукнулась затылком о чужое плечо. Мужчина упорно тащил меня за телегу. Что это еще за черт возьми? Я даже не успела схватить корзину. Ничего не успела, лишь вцепилась в стебель кабачка-гиганта. Тот, кто держал меня, рука-то здоровенная, мускулистая, заросшая черными волосами, выглядывающими из-под грязного рукава рубахи. Кажется, активировал камень перехода, потому что я почувствовал магический всплеск. Так и есть. Краем глаза заметила синий огонь пространственного портала. Нет, так не пойдет. Залепила похитителю пяткой в лодыжку, и он на секунду ослабил хватку. Этого мне хватило, чтобы выкрутиться. Правда, тот успел схватить меня за косу, но это не спасло его от кабачкового хука справа. Заехала мужику здоровенным овощем-переростком в висок. Черт, а ведь это был тот самый, с проплешинами. Теперь к его комплекту добавилась еще одна, от неосторожного обращения с кабачками. Ударила второй раз, для верности. Кос он все же выпустил и стал оседать к моим ногам. Я же не испытала ни грамма сожаления от содейного. Никто не имеет права стоять между женщиной и шопингом. Вокруг уже вопили, визжали. Продавец выхватил короткий меч, кто-то зычно кликал стражу. Женщины, вцепившись в свои корзинки, разбегались кто куда. Я бы тоже разбежалась, но только вместе с бабушкой. Кинулась было куле, но увидела, что ко мне уже спешил второй, светловолосый. Рваный сапог протискивался между телегами с огурцами, как раз в том месте, где только что захлопнулся портал первого нападавшего. Интересно, как он теперь собирается меня похищать? Откроет новый? Но ведь он нисколечко не маг. Зато я воспользовалась магическим потоком и ударила по на его пути телеги с огурцами. Моего противника тут же сбило с ног, проволокло по земле, погребая под новым урожаем и деревянным остовом. Черт, зря так сделала. Кажется, сейчас меня будут убивать, причем вовсе не маги, а хозяева овощей. Нащупала камень перехода. Теперь хватать бабушку и бежать отсюда, пока не поздно. Ула закричал ей. Быстрее! Но нет, никуда я уже не убегу. Бабушку держал тот самый маг, что покупал вместе с ней помидоры. Приставил к ее горлу нож и тянул руку вперед ко мне. Я тут же вспомнила о магической защите, но оказалось слишком поздно. Ударная волна чуть не вышибла из меня дух. Сбила с ног, протащила по земле, и я въехала спиной в груду кабачков. Ненавижу. Но боль прошла почти сразу, потому что лучше любого обезболивающего подействовал знакомый голос. Девчонку взять живой, старуха не нужна. Поднялась, откидывая с себя кабачки. Болела ушибленная спина. Лицо саднило, расцарапанное острым стеблем. Оказалось, магистр лвид собственной персоной вышел из синего круга портала посреди овощного царства. Чует сердце, портал открыл он сам, а не воспользовался для этого амулетом или другими подручными средствами. Тогда выходило он, высший маг, а это как минимум седьмой уровень, с которым справиться мне еще не по силам. Сходил же я на рынок по холодку. «Нет!» — закричала я, потому что темноволосый маг принял указание буквально. Ула лежала у его ног, а он... Я успела ударить его первый, собрав все, что могла. Срывая с себя защиту, сдабривая ее ненавистью, стягивая воздушную стихию воедино в тугую магическую субстанцию. Синяя молния сорвалась с моих рук, пробила защиту мага, это уж точно не высший, и откинула его на несколько метров. Он упал и больше уже не вставал. Лежал странно, неудобно, на боку, нога подвернута и подниматься не спешил, но меня его самочувствие мало волновало. «Ты», — сказала я, поворачиваясь к Алвиду, — «теперь его очередь. Ты сдохнешь!» Волчеглазый шел ко мне и улыбался. Кривая ухмылка намекала, что из нас сдохну вообще-то я. На этом интересном месте я вспомнила о магистре Симонде, прижала палец к его знаку и... Черт, как же его зовут? Кажется, Кайден. Удар, и меня снесло вместе с моей наспех поставленной защитой, потому что это уже не темный мир, а Эйриан. Здесь магия яркая, сильная, похожая на клинок из закаленной стали, направленный против меня. И на этот раз рядом не было дракона, кто мог бы закрыть меня своим бронированным чешуйчатым телом. Подозреваю, меня спасло лишь то, что я была нужна виду живой. Если бы не это, то мне прилетело бы смертельным заклинанием. Но он не собирался меня убивать, хотел лишь оглушить. Именно поэтому я все же пришла в себя. Очнулась, лежа на груди, уткнувшись носом в землю, вдыхая летнюю рыночную пыль. Болела все та же рука, разбитая в темном мире. Моя многострадальная голова и спина. Во рту солоноватый привкус крови из прокушенной щеки. Глаза открывать мне совсем не хотелось, но я все же их открыла. Со стоном повернулась, затем села. Оказалось, ко мне уже притопал раненый кабачком, готовый выполнить приказы сумасшедшего магистра. «Бери девку!» – сказал ему Лвид. Сам же неподалеку распахнул синее око портала. «Живо!» И меня взяли. Вернее, попытались. Мужик схватил меня за больную руку, видимо, собираясь поднять и взвалить себе на плечо. За такое сразу же получил коленом в место, где штаны делятся надвое. Выругался, замахнулся, но ударить не успел, потому что рядом вспыхнул огнем новый портал, из которого вывалился магистр Симонт. В одних штанах, босиком, всклокоченный, Нехороший такой вид. За долю секунды оценил учненные нами в ходе кабачковой баталии безобразия, перевернутые телеги, разбегающийся народ, груды разбросанных и раздавленных овощей. Тело магов, которого угодила моя молния, после чего он так и не поднялся. Бабушку, сидевшую, все же выжила, в пыли, державшуюся за голову. Рваный сапог тоже пытался вылезти из-под телеги, но тщетно, потому что никто не спешил к нему на помощь. Продавцы и покупатели держались в стороне, явно не собираясь вмешаться в разборки магов. Уставился на меня, затем перевел взгляд на Лвид. Тут мужик с кабачковой и паховой травмой разогнулся и почему-то бросился на меня с мечом, видимо, решив унести с рынка по частям. Но магистр Симон так и не пришел ко мне на помощь. И все потому, что Лвид, завидев бывшего коллегу, запустил в него. Тут я немного отвлеклась. Надеюсь, Кайден Симон сам разберется со своим бывшим товарищем, потому что меня, кажется, сейчас будут убивать. С ладони сорвалась очередная синяя молния, пусть не такая убедительная, как в первый раз, но все же. Травмированный ловко отбил ее клинком. Однако, звездные войны отдыхают. Разряд ушел в сторону, врезался в стену ближайшего амбара, оставив на ней черную выжженную кляксу. То ли на оружие травмированного не действовала магия, то ли меч у него был совсем непростой. Додумать я не успела потому что клинок прошел лишь в паре сантиметров от моего плеча. Охнула, едва увернувшись. Черт, ведь на мне стоит магическая защита, и она должна была, если не остановить, то хотя бы затормозить удар. Но лезвие не встретило никакого сопротивления. Значит, все-таки заговоренный меч. Мири услышала предупреждающий крик магистра Симонта, и тут же за моей спиной бухнуло, обожгло жаром, словно позади нас взорвалась сверхновая, разметав свои протуверанцы. По рынку пронесся вздох ужаса. Нападающий на секунду отвлекся. Я же смотреть, кого из магистров и как именно убивают, не стала. Оглянусь и ходить мне с травмой, несовместимой с жизнью. И все потому, что мой кабачковый маньяк снова напал. Увернулась. Еще одна моя молния тоже вышла вполне приличной. Но снова его не остановила. Мужик наступал, размахивая мечом, словно ветряная мельница. А я пятилась, уворачивалась, огрызаясь воздушной стихией, понимая, что долго не продержусь. Ведь прибьют же. Магистру Симонду, подозревая, было не до меня. Сзади вновь раздался звук взрыва, и мою спину опалил магическим жаром. Стражники тоже прибыли, но вмешиваться не спешили. Дожидались в отдалении, пока маги сами разберутся. Поубивают друг друга, потом можно собрать трупы, а с выживших требовать плату за ущерб. Что же делать? Может попробовать его огнем? Правда, эта стихия не особо меня любила, да и я до сих пор обходила ее стороной. Ровно до этого дня. Когда ты уже сдохнешь! проскрежетал кабачковый маньяк, занося клинок над моей головой, но отшатнулся, потому что перед его носом взорвался огненный шар. Еще один, и еще вот что стресс с человеком делает. Новая приобретенная стихия опалила, отпугнула его жаром, наплевав на волшебный клинок. Теперь уже я заставила нападавшего отступать, заметив, как к нему со спины подкрадывается. «Сам сдохни!» – в ответ порадовало его еще одной вспышкой. А там уже в бой вступил продавец кабачков. Впрочем, какой тут бой? Крестьянин, нисколько не смущаясь, напал на мужика сзади. Мелькнуло лезвие широкого ножа, чиркнуло по чужому горлу, и я зажмурилась. «Не мне сегодня ходить с отрезанной головой, а нечего на девок кидаться!» – удовлетворенно произнес мой спаситель, и я все-таки открыла глаза. Тело нападавшего лежало на земле. Лужа крови расползалась по серой, сухой, вытоптанной тысячами ног и колес земле, угрожая коснуться руки, все еще сжимающий чудо-клинок. Крестьянин вытирал здоровенный, похожий на мачете, нож об домотканную тунику. «Доводилось мне, — сказал мне спокойно, — воевать против темных. Они тоже наших девок пользовали. Неправильно это». «Неправильно», — пробормотала в ответ. Затем нервно оглянулась. «Может, магистру Симонду пригодится моя хиленькая помощь?» Оказалось, не пригодится. Магистр Лвид, вернее, то, что осталось от магистра Лвида, все же открыл портал и... Ярчайшая вспышка ослепила окружающих, заставив меня охнуть и вжать голову в плечи. Когда, наконец, в мир вернулись привычные цвета и контуры, а резь в глазах утихла, среди торговых рядов не наблюдалось ни портала, ни сумасшедшего магистра. Вместо этого стоял лишь одинокий, полураздетый магистр Симонт. Черт, и как только Лвид смог уйти? Если совместить мои познания в строении человеческого тела и здравый смысл, то быть ему на последнем вздыхании, а не бегать от разведки через пространственные переходы. У Лувида была жутчайшая травма, отсутствовал приличный кусок тела сбоку, как раз под сердцем, там где ребра переходят в живот. Огромная рана и черная, запекшаяся кровь до сих пор стояли у меня перед глазами. Мири. Кайден Симонт посмотрел на меня. Мирита. Мне казалось, что магистру все же следовало отправиться через портал и все же добить бывшего коллегу. Но вместо этого он шел ко мне, кажется, собираясь оказать первую помощь. Психологическую. Другая мне не нужна. Из кабачковой битвы я вышла живой и невредимой, оделавшись лишь несколькими ушибами на спине, ссадиной на лице и разбитой рукой. Но головой приложилась пару раз, как без этого. Да и бабушка жива, поднялась уже. «Я... я в порядке», — сказала ему. «А вы?» — оглядел магистра. Без одежды он показался мне здоровенным, Куда больше, чем я его запомнила. Отлично сложен, великолепный образчик мужской развитой мускулатуры. Заглотнув, потому что в голову полезли странные мысли, отвернулась. Похоже, он жив и здоров, а я не собиралась пялиться на чужого полуголого мужчину. Хотя там было на что посмотреть. Все уже закончилось. Над рыночной площадью взметнулся знакомый мне знак военной разведки. Стража вытащила из-под телеги еще одного похитителя, вязала тому руки. Зеваки склонились над темноволосым магом, что покупал помидоры, а потом чуть было не убил мою бабушку. Судя по негромким репликам, выходило, что я только что отправила в мир иной человека. Магистр лвид, тоже, думаю, очень скоро скончается в муках. Пусть не от моей руки, но по моей вине, потому что не надо было брать тот амулет из темного мира. А ведь был еще и третий, кому перерезал горло хозяин кабачков. Но мне... Наверное, шок вместе с раскаянием придут ко мне позже во всей своей неприглядной красе, а пока что вместо того, чтобы сдаться на милость военной разведки наверное, магистр Симонт будет меня допрашивать. Я повернулась к трупу мужчины с заговоренным мечом. Присела перед ним на корточки, поражая собственному бессердечью. Никаких эмоций мертвое тело у меня не вызывало. Лишь пересохло во рту и закружилась голова. Вот и все. Вся моя жалость и сострадание вышли в тот момент, когда я увидела лежавшую на земле бабушку. Одернула рукав на все еще теплой руке покойника. Так я и думала. Две сплетенные руны Н и Е, e на руке мертвеца сулили мне полное приключений, но крайне короткую жизнь. Угораздило же меня стать на пути Надежды и Ирианна.